Центр ядерных исследований Теллера, вторник, 11 часов, 21 минута. В тяжелом костюме радиационной защиты Малдер стал похож на космонавта. Двигался он неуклюже, но был полон решимости выяснить таинственную причину смерти доктора Эмила Грегори. Техники из отдела охраны здоровья и труда подогнали швы на комбинезоне, надели шлем, застегнули молнию на спине, и чтобы сквозь швы не просочились химические и радиоактивные осадки, прикрыли сверху предохранительным клапаном на липучке. На пластиковом смотровом щитке изнутри постоянно оседал конденсат, так что приходилось сдерживать дыхание. На спине висели баллоны со сжатым воздухом, подсоединенные к респиратору шлема, и каждый выдох гулко отзывался в ушах. Сочленения на коленях и локтях надувались, затрудняя движение. Закованный в броню – Защищающий от невидимой угрозы радиации, Малдер чувствовал себя отстраненным от реальности. А я думал, что свинцовые водолазные скафандры, как и брюки клеш, вышли из моды. Рядом с ним, все в той же ослепительной блузке и юбке, стояла смуглая красотка Розабет Каррера. Переодеваться и сопровождать их на место преступления она не захотела. Вы можете работать там, сколько вам нужно, а я пока займусь документами, чтобы вы не теряли каждый раз уйму времени на оформление и вас без сопровождения пропускали в лабораторию. Министерство энергетики и руководство Центра Теллера заинтересованы в том, чтобы вы как можно быстрее выяснили, что послужило причиной смерти доктора Грегори. — А что, если ответ придется им не по вкусу? — спросил Малдер. Облаченная в марсианский костюм Скалли метнула на него угрожающий взгляд. Условный знак, что его понесло в опасную сторону. «Ответ, каков бы он ни был, лучше неопределенности. А у нас пока только одни вопросы». Мисс Каррера махнула рукой в сторону опечатанных кабинетов, где раньше работали коллеги Грегори. «В остальных помещениях уровень радиации в норме. Вы должны помочь нам выяснить, в чем тут дело». «Лаборатория занимается разработками оружия», — вмешалась Скалли. «А над чем работал доктор Грегори? Над опытным образцом нового вооружения?» «Может, произошла трагическая ошибка?» Каррера сложила руки на груди и, не моргнув глазом, ответила. «Доктор Грегори занимался компьютерным моделированием. В его лаборатории не было никаких радиоактивных материалов и вообще ничего такого, что могло бы стать причиной подобных разрушений. Ничего смертельно опасного. Оборудование его лаборатории ничуть не опаснее видеоигры». «Видеоигры? Может, видеоигра и есть ключ к разгадке?» – съязвил Малдер. Розабет Каррера дала обоим по переносному счетчику радиации. Вид этих приборов напомнил Малдеру низкопробные фильмы 50-х годов про ядерные испытания, заполонившие экраны мутантами, уродство которых ограничивалось скудными средствами, выделяемыми в то время Голливудом на спецэффекты. Техник вкратце объяснил, как пользоваться счетчиком радиации, проверил уровень в обоих концах коридора и сказал «Похоже, все в порядке. Я проверял шкалу пару часов назад». Пошли, Малдер! Скалли явно не терпелось начать работу. Мисс Каррера отперла дверь. Малдер и Скали вошли в лабораторию, и счетчики словно сбесились. Стрелку прибора зашкалила правда, знакомого по фильмам Треска счетчиков Гейгера Малдер не услышал, но беззвучный танец стрелки впечатлял ничуть не меньше. В бетонных стенах лаборатории каким-то неведомым образом произошел выброс радиации такой силы, что облупилась краска, обрушился цемент и оплавилась металлическая мебель. Чудовищная вспышка до сих пор давала о себе знать. Остаточные и вторичные излучения не спешили угаснуть. Розабет Карера закрыла дверь. Дыхание гулко стучало в ушах. Малдору показалось, что ему на плечи уселось чудовище с длинными клыками, и он слышит его зловещее дыхание. Но это всего лишь резонировал шлемофон. Чем глубже он заходил в сожженную лабораторию, тем острее чувствовал, что находится в ловушке. При виде оплавленных и обожженных вспышкой предметов он невольно содрогнулся, не в силах совладать с отвращением, которое у него вызывал огонь. Скали сразу направилась к трупу, а Малдер остановился осмотреть покоробленные тепловой вспышкой компьютерные терминалы, оплавленные столы и обгоревшие бумаги. «Что же тут могло вызвать взрыв?» – заметил он, осматриваясь кругом. На стенах висели виды Тихоокеанских островов. Здесь были и аэрофотографии, и цветные компьютерные распечатки метеокарт с указанием направлений главенствующих ветров и вероятных мест зарождения циклонов, и черно-белые распечатки спутниковых метеоснимков. Причем все в западной части Тихого океана, прямо за демаркационной линией времени. «Странная коллекция для специалиста по ядерному оружию», — удивился вслух Малдер. Если мы определим, над чем он работал, и разузнаем поподробнее об испытаниях, к которым готовился, то картина несколько прояснится. Прояснится? Скалли, ты меня удивляешь. Напряги мозги, Малдер. Что бы там ни говорила мисс Каррера, доктор Грегори, ученый-ядерщик. А вдруг он работал над каким-нибудь новым видом ядерного оружия? Может, в лаборатории у него был опытный образец, и он случайно сработал? Допустим, это была всего лишь маленькая экспериментальная модель но ее мощи хватило на то, чтобы все тут поджарить и убить доктора Грегори, а остальную часть здания она пощадила. И слава богу. Ты только посмотри кругом. Что-то и не вижу никаких обломков этой штуки. Даже если она взорвалась, должно было хоть что-то остаться. Все-таки надо проработать и эту версию. Начнем с вскрытия. Попрошу мисс Каррера, чтобы она договорилась с какой-нибудь местной больницей. Малдер заинтересовался доской объявлений над рабочим столом доктора Грегори. К пробковые доски доске, от сажи кнопкой, были приколоты обгоревшие листки бумаги. Протянув к ним руку в перчатке, он разглядел загнувшиеся края верхнего листка, и бумага рассыпалась в прах, оставив лишь облачко пепла в воздухе. Молдар гляделся. Может, уцелели какие-нибудь документы? Ведь остались же фотографии на стенах. Он проверил ящики стола, но не нашел там ничего интересного. Только журнальные вырезки и технические записки и вдруг он заметил на обугленной поверхности стола нетронутые огнем прямоугольники. «Посмотри-ка сюда, Скалли!» — позвал Малдер, и когда она подошла, показал на светлые пятна. «Здесь наверняка лежали документы, что-то важное, но их успели забрать». «Зачем? А может, их забрали из-за высокого уровня остаточной радиации?» «Думаю, кто-то хочет нам помочь. Они подчистили место преступления, чтобы мы не увидели то, чего видеть не должны». — Для нашего же блага, само собой разумеется. — Послушай, Малдер, ну как же вести расследование, если с места преступления изъяли часть улик? — Вот и я думаю, как? Он взглянул на книжные полки. Монографии по физике, динамике, географии, руководство пользователя, справочники. Переплеты обгорели и почернели, но сами книги не пострадали. Малдер тщательно проверил полки. — Так и есть. Некоторых книг на месте нет кто-то явно хочет помочь нам найти ответ, Скалли. Причем ответ простой. Такой, для которого совсем не обязательно иметь всю информацию. Он покосился на закрытую дверь. «Думаю, нам нужно осмотреть и все остальные кабинеты на этаже. Если там работали коллеги доктора Грегори по проекту, вдруг кто-нибудь из них забыл припрятать то, что так предусмотрительно изъяли с места преступления». Малдер подошел к доске и притронулся к еще одному приколотому к пробке хрупкому обугленному листку. От его прикосновения пепел расслоился, но прежде чем листок рассыпался в прах, он успел прочитать два слова. «Брайт Энвилл». Окленд, Калифорния. Госпиталь памяти ветеранов. Вторник, 15 часов 27 минут. Сотрудники отдела техники безопасности и специалисты по радиации в центре Теллера дружно заверили Скалле, что остаточное излучение в трупе доктора Эмила Грегори не представляет серьезной угрозы жизни. Тем не менее, к удивлению Скалли, никто из персонала госпиталя присутствует при вскрытии желания не изъявил. Впрочем, ее это ничуть не огорчило. Она медик, на ее счету ни одно вскрытие, и она предпочитает работать одна. Тем более, когда речь идет о таком сложном деле. Ей приходилось делать показательное вскрытие для слушателей Академии ФБР, но на этот раз ей бы не хотелось, чтобы ее отвлекали вопросами или, чего хуже, глупыми шутками. Труп в таком состоянии, что трудно справиться с собой, и, слава богу, она может побыть наедине со своими мыслями и чувствами. Скалли выделили специальный бокс, которым пользовались при вскрытии трупов умерших от редких инфекционных заболеваний, таких как тропическая чума или необычный вирус гриппа, Все необходимое для работы здесь было. Скали сняла простыню с трупа и инстинктивно сглотнула, хотя во рту было совершенно сухо. «Приступим», — сама себе приказала она. скали доводилась вскрывать трупы в более жутком состоянии, но, глядя на полуобгоревшее тело старика Грегори и представляя его мученическую смерть, она не могла не вспомнить ночные кошмары, преследовавшие ее, когда она училась на первом курсе в Беркли. В то время все только и говорили, что о грядущем ядерном апокалипсисе и начитавшись днем пропагандистских брошюр, стращавших ужасами ядерной зимы, впечатлительной скали в холодном поту просыпалась среди ночи. Перед вскрытием скали специально пролистала патолога анатомический справочник, и его четкий язык и беспристрастные иллюстрации помогли ей отвлечься от воспоминаний и настроиться на рабочий лад. Начали. Скали глубоко вдохнула через маску респиратора. По обеим сторонам лица, словно мандибула насекомого, свисали баллоны воздушного фильтра. Она была в защитных очках, чтобы в глаза случайно не попали брызги трупной жидкости. Скали заверили, что уровень излучения ничтожен, и респиратора с маской вполне достаточно. Но ей казалось, что кожа зудит от невидимой заразы, как от укусов гнуса. Ей очень хотелось поскорее закончить с этим. Но сейчас главное поскорее начать. Скали проверила хирургические инструменты на подносе рядом со столом для вскрытия. Все на месте. «Хватит тянуть время», — дернула на себя. «Кого ты обманываешь? Чем раньше начнешь, тем раньше уйдешь отсюда». С каким бы удовольствием она сейчас присоединилась к Малдору и опросила коллег доктора Грегори. «Но ничего не поделаешь. Она медик, и вскрытие — ее работа». Скали включила магнитофон. «Интересно, влияет ли излучение на магнитную ленту?» Будем надеяться, что нет. Труп Эмил Грегори, мужчина, белый, 72 года, диктовала Скалли. Стол был залит цветом. Хирургические лампы, светильники дневного освещения со специально установленными кривыми зеркалами, чтобы не падала тень. Здесь все на виду, ничто не скроется. Кожа Грегори почернела и отслоилась, а лицо превратилось в сморщенную маску, плотно приставшую к черепу. Сквозь открытые обугленные губы белел оскал зубов. В момент мощной тепловой вспышки мышцы сократились, и конечности так и остались скрученными. Скаль дотронулась до трупа, и на стол упали почерневшие лохмотья кожи. Она тяжело сглотнула. По-видимому, смерть наступила в результате экстремального теплового воздействия. Однако, кроме поверхностных слоев, которые обуглились полностью... Она нажала пальцем, и под обгоревшей кожей показалась красная влажная ткань. Мускулатура и внутренние органы на первый взгляд не пострадали. На теле есть некоторые повреждения, характерные для жертв пожара, но вместе с тем многие обязательные признаки отсутствуют. Как правило, при пожаре резко увеличивается температура всего тела, в результате чего повреждаются внутренние органы, наносится серьезная травма всему организму и разрушаются мягкие ткани. В данном случае тепловое воздействие было настолько сильным и в то же время непродолжительным, что оно испепелило наружный слой, но не успело повредить ткани и внутренние органы. Окончив предварительный осмотр, Скали взяла с подноса большой скальпель и начала вскрывать брюшную полость. У нее было такое ощущение, что она режет хорошо прожаренный бифштекс. Затрещали счетчики Гейгера, словно кто-то застучал ногтями по оконному стеклу. Задержав дыхание, скали ждала, что они, наконец, утихнут. Направив поудобнее лампу над столом, она продолжила работу, надеясь, что ей удастся найти ключ к тайне смерти доктора Грегори. Она удалила внутренние органы, осмотрела, не забыв подробно описать их состояние, и шаг за шагом в ней росла уверенность, что здесь что-то не так. Закончив и даже не сняв перчаток, скали подошла к висевшему на стене внутреннему телефону и, взглянув через плечо на останки Грегори, вызвала онкологическое отделение. «Говорит специальный агент Дана Скалли из бокса номер...» Она подняла глаза на табличку на двери. «2112. Мне необходима консультация онколога. Прямо сейчас. Я тут кое-что нашла, но мне бы хотелось выслушать мнение специалиста». Впрочем, Скалли почти не сомневалась в том, что сейчас услышит. На том конце провода большого энтузиазма не выразили – и неохотно попросили немного подождать. Скалли представила себе, как там кто-то вдруг вспомнит, что еще не обедал, кто-то заторопится в гольф-клуб, ну а остальные, надо думать, бросают на пальцах, кому повезет составить компанию ей и обгоревшему трупу. Скалли вернулась к столу и, стараясь держаться подальше, посмотрела на труп. Пар дыхания вырывался из респиратора, как пламя из пасти дракона. Задолго до взрыва, оборвавшего жизнь доктора Эмила Грегори, зловещие щупальца опухоли уже подорвали его организм изнутри. В любом случае, жить ему оставалось не больше месяца. У него была последняя стадия рака.